У нее началась истерика. Я бросилась за водой, даже хотела вызвать скорую. Но Эмма смогла взять тебя в руки и в самом деле отправилась отдохнуть. Вот тогда-то и появился, Мишка. «Где ты был?» Разозлилась я, правда, делала это шепотом. Обследовал гараж. «И что?» «У них, оказывается, три машины. Мерс, БМВ, а третья, отгадай, какая?»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 Одно не склеивается. На кое черт они устроили пальбу? Решили нас убить? Ну, какой в этом смысл? Убить нас? Испугалась я. Конечно, я почти уверен. Всю эту чушь с фонариком и сигналами придумали для того, чтобы пристрелить тебя и меня за компанию. От того и высочайшее соизволение дали, чтобы я пошел с тобой. Не может быть, махнула я. «И до всего этого ты додумался, заглянув в гараж и в комнату Ильи?» Мне это похищение сразу не понравилось. Не успел Мишка договорить, как зазвонил телефон, а я подпрыгнула от неожиданности. А Мишка, выждав время, снял трубку. «Ваш муж», — заявил женский голос, — «ждет возле пристани. Спуститесь по тропинке к реке и поторопитесь. Мы никогда не нарушаем обещаний». Мишка успел нажать кнопку записи. Мы еще раз прослушали сообщение и не сразу заметили Эмму. Она стояла в дверях, прижимая руки к груди. «Он жив?» – спросила она тихо. «Похоже на то», – ответил Мишка и тут же набрал 02. «Когда мы подъехали к пристани, там уже стояли две милицейские машины». «Его нашли?» – бросилась Эмма к первому же милиционеру. «Ищем!» – невесело ответил тот. В этот момент от реки раздался крик «Идите сюда!» И все бросились в ту сторону. Эмма вдруг ужасно закричала, а я замерла на месте точно вкопанная. От реки подбежал запыхавшийся Мишка. Он схватил меня за руку и поволок к машине. «Вызовите скорую!» — крикнул кто-то совсем рядом, а я спросила. «Илья жив?» Мишка покачал головой. «Там труп, обгорелый до такой степени!» В общем, головешка. А вдруг? У него не хватает безымянного пальца на правой руке. Боже мой! Пробормотала я, седая на землю. Мишка успел подхватить меня и усадил в машину. Сиди и не высовывайся. Сейчас опять начнут вопросы задавать. Миша, а зачем они это сделали? Ведь они получили деньги. Ты забыла, что сказал Илья по телефону. Он догадался, кто убил Палыча, и вот результат. Домой мы вновь попали уже под утро. К тому времени не только я, но и Шальнов лишился своего оптимизма. Вместо того, чтобы лечь спать, он принялся курить и вышагивать по гостиной. «Миша», — позвала я, — «о чем ты думаешь?» «О деле», — недовольно ответил он. «Знаешь, по-моему, она его по-настоящему любит», — вздохнула я. Кого? Илью, конечно. А слушай, шла бы ты спать? А ты? А я немного подумаю. Тогда я лучше здесь посижу. Совершенно не обязательно. Миша, а ты Эми сказал, что не можешь рисковать любимой женщиной. Ну что, ну? Ты ведь не просто так сказал? Не доставай меня, а? Возмолился Шальнов. Иди отсюда. Всю ночь на ногах, тебе надо отдохнуть. «Чего ты на меня злишься?» «О, Господи, да ты святого достанешь! Иди спи!» Я поднялась в спальню, начав реветь еще по дороге. «Ведь знала же, что такому парню, как Шальнов, верить нельзя. И что теперь?» «Я вот сижу, реву, как дура, а ему наплевать. Он, видите ли, думает». Мне стало так горько, так одиноко, что я зарыдала в голос, сунув голову под подушку. Потом понемногу успокоилась, прислушиваясь к шагам внизу. Я страдаю, а ему до этого нет никакого дела. Он эгоист, чёрт, самовлюбленный тип. Я просто идиотка, раз могла вообразить, будто такой человек способен любить кого-то. Он не любил Катьку, и до меня ему нет никакого дела. Закончится это дурацкое расследование, и он отправит меня в Кострому, отмочив на прощание какую-нибудь шуточку. Так мне и надо. Сестра предупреждала. Незачем дожидаться, когда он популярно объяснит, что мне пора отправляться домой. Я вполне могу уехать сейчас. Все равно толку от нашего расследования никакого. Если Мишке нравится играть в Шерлока Холмса на здоровье, а я устала. Может, Катька в Костроме объявится. А может, она у меня и живет в настоящее время. А что? Из-за ее подозрительных друзей... «Особо мне мало кто знает, и моя квартира для нее – идеальное убежище!» Внизу стало тихо. Как я не прислушивалась, не могла разобрать ни звука. Подождав еще немного, я спустилась вниз. Шальнов лежал на диване и крепко спал. Я постояла над ним немного, затем поднялась в спальню, собрала свои вещи и написала записку. Миша, извини, но я считаю, что расследованием должна заниматься милиция. После чего подхватила свою сумку и пошла к входной двери. Правда, не удержалась и еще раз заглянула в гостиную. Мишка спал, как убитый. Я вытерла слезы, покинула жилище, заперла дверь и бросила ключ в почтовый ящик. Скорее всего, для того, чтобы не иметь возможности вернуться через полчаса. Было по-утреннему прохладно. На улице ни души, только голуби чинно вышагивали по тротуару. На проспекте мне повезло. Из переулка показалось такси, и я благополучно добралась до вокзала. Купила билет на автобус и устроилась на скамейке. До отправки оставалось еще полчаса. Время шло, а я все чаще вертела головой, высматривая в толпе пассажиров знакомую фигуру. Но так ничего и не высмотрела. Это только в кино герой непременно появляется в последний момент. Объясняется героине в любви, и потом они живут долго и счастливо. И все-таки до последнего мгновения я продолжала надеяться. Автобус тронулся с места, а я закрыла глаза и даже отвернулась от окна. Город остался позади, и я почувствовала странное спокойствие. Будто этих сумасшедших дней вовсе не было в моей жизни. Точно, они мне привиделись во сне. А теперь я проснулась. В полдень я вышла из троллейбуса неподалеку от своего дома, подумала и завернула в парикмахерскую. Покрасила волосы в привычный цвет, стянула их хвост на затылке, достала из сумки очки и сразу же почувствовала себя в своей тарелке. Подходя к родному подъезду, Я что-то насвистывала, прикидывая, что. Наскоро перекусив, отправилась к какому-нибудь из девчонок. Мы сходим на пляж, а вечером на ступеньке в трех шагах от моей квартиры сидел Шальнов. Услышав, как хлопнула дверь, он поднял голову и уставился на меня. — Это ты? — спросил Мишка с сомнением. — Я, пожалуй, плечами. Давно тут сидишь? — Минут пятнадцать. Уже начал волноваться. «Ты совсем на себя не похожа», — заметил он, а я опять пожала плечами. «Наоборот». «Очки. У тебя что, зрение плохое?» «Минус два». «Я в этом не разбираюсь. Может, мы войдем в квартиру?» — вздохнул Шальнов. Мы вошли, не обросила сумку у порога и прошлась по своим двадцати трем квадратным метрам. Но никаких следов Катькиного присутствия не обнаружила. «Значит, здесь ты и живешь? — спросил Мишка, оглядывая мои хоромы. — Квартира твоя или снимаешь? — Снимаю. — Понятно. Не скажешь, что это дворец. — Да, после твоей выглядит довольно паршиво. Но мне нравится. Когда я была маленькая, мы тоже в хрущевке жили. Правда, в двухкомнатной. А мы в коммуналке. Настоящий барак. Длинный такой коридор и восемь комнат. Мама привыкла. Даже когда я купила ей квартиру, ни за что не хотела переезжать. Еле уговорил. «У тебя есть мама?» Несказанно удивилась я. Мишка скривился, а я покраснела. «Извини, я неправильно выразилась. У меня две сестры и два брата. Отец умер 8 лет назад. Был путевым обходчиком. Мама тоже на железке работала. И где они?» «В Кургане. Слышала о таком городе?» «Слышала, кажется. Ну вот, я оттуда. А здесь как очутился?» «После армии служил тут неподалеку. Ты чего сбежала?» «Я не сбегала», — сказала я, поставив на плиту чайник. «Я оставила тебе записку, где все объяснила». «Ничего ты не объяснила. Я тебя чем-то обидел?» «Вовсе нет», — ответила я. «Слишком много трупов. Боюсь, что мы только все запутали еще больше. Я ни в чем так и не разобрались». Пусть этим занимается милиция. Они займутся, проворчал Мишка. Оглянуться не успеешь, как в каталажке окажешься. Значит, так не и надо. Отрезала я и разлила чай в чашке. Мишка настороженно наблюдал за мной. Ты меня не любишь? Вдруг спросил он. От неожиданности рука у меня дернулась, и чай расплескался. Мы не подходим друг к другу, уклончиво ответила я. «Почему это?» – разозлился Шальнов. «Просто не подходим. Ерунда. Вчера я был занят и не сказал, что люблю тебя. Вот и вся причина. Ты обиделась и сбежала». «Ну и что? Суть это не меняет. Мы не подходим друг к другу. И я не хочу продолжать расследование. Я просто боюсь. Это тебе понятно?» «Вот сейчас возьму и уеду. Будешь знать, как валять дурака». Я решительно поднялась и распахнула входную дверь. Мишка со своего места в кухне прекрасно ее видел. «Выгоняешь, значит?» Спросил он с хихидством. Я сочла ниже своего достоинства продолжать беседу и молча смотрела в пол. «Я уйду, а ты будешь сидеть на своей кухне и обливаться слезами. И ждать письма, потому что у тебя даже телефона здесь нет. Совершенная дикость. Мне ты из гордости не станешь звонить и начнешь страдать». Ночами не спать, реветь и ждать неизвестно чего. «Ну и что?» – усмехнулась я. «К этому можно привыкнуть». «Ты думаешь?» – неожиданно серьезно спросил Мишка и нахмурился. «Конечно. Сначала привыкаешь, а потом все проходит. И ничего уже не чувствуешь. Больно только в первый месяц». «А ты откуда знаешь?» – спросил он с подозрением. «Я книжки читаю». «Слава Богу!» А я думал, у тебя богатый жизненный опыт. Может, ты закроешь дверь? Нет? Ладно, сам закрою. Даже если ты права. Я не собираюсь мучиться месяц. С какой стати, когда? Ты меня слушаешь? Нет, покачала я головой. Напрасно. Я проснулся сегодня, а тебя нет. Только это дурацкая записка. Но я и представил, что тебя и вправду нет. Ни сегодня, ни завтра. «На кой черт мне такая жизнь? Я вовсе не хочу, чтобы все это кончилось, слышишь?» «Нет, я тебя люблю, теперь слышишь?» «Шальнов, ты свинья!» Пробормотала я и заревела. Так мне было обидно. «Все, все, все!» Шептал Мишка, заключая меня в свои объятия. «Моя грудь в твоем полном распоряжении. Можешь жаловаться сколько угодно и орошать ее слезами. Допустим, я не знаток женской психологии». Но это от того, что у меня никакого опыта. Я первый раз влюбился, честно. Ты бы не ругалась со мной, а тактично намекала. Когда и что я должен делать, чтобы ты на меня не злилась и всегда была довольной? Иди ты к черту, придурок, рявкнула я. Ну, придурок и придурок. Я в умники сроду не лез. Я попыталась его оттолкнуть. Но вовремя передумала. чего доброго возьмет и в самом деле уедет. А мне этого, если честно, совсем не хотелось. В общем, часа через два мы покинули мою квартиру, а затем и Кострому. Сумку разбирать так и не пришлось. По дороге мы ни разу не вспомнили о трупах, строили планы, прикидывали, как объясним все Катьке. Это в основном я прикидывала. И несколько раз клялись друг другу в любви. В результате обратная дорога показалась нам безобразно короткой. Ей глазом не успела моргнуть, а мы уже тормозили возле Мишкиного дома. Но в этом тоже были свои преимущества. Мы вошли в холл. Мишка обнял меня и начал целовать. А я расстегивать пуговицы на его рубашке. Нечто подобное я видела в одном фильме. Но оказалось, что в реальности это довольно нелегко. Впрочем, может, у шального пуговицы какие-то неправильные. Я повисла на его шее, и тут кто-то кашлянул за моей спиной. Мишка недовольно поднял голову, а я, повернувшись, увидела в приоткрытой двери, которую никто не потрудился запереть, мужскую физиономию. Шальнов распахнул дверь, и мы замерли от неожиданности, обнаружив на пороге милиционера. Он еще раз кашлянул и спросил. «Шальнов, Михаил Степанович, вы будете?» «Я». «А войти можно?» «Проходите, пожалуйста». Мужчина вошел, посмотрел на Мишку с улыбкой и вроде бы даже подмигнул ему. Потом нахмурился и сказал со вздохом. «Иванова Екатерина Юрьевна вам доводится женой?» «Бывшая, а что случилось?» «Теперь я испугалась по-настоящему». «Поедем в отделение, там вам все объяснят». «Что объяснят?» – запаниковала я. «Боюсь, несчастье супругой приключилось». «Господи, я с тобой поеду», – заявила я. «Я ее сестра. То есть, ну, вы понимаете». «Понимаю», – вздохнул милиционер. Через полчаса мы выходили возле мрачного двухэтажного здания. Здесь нас поджидал Виктор Иванович, с которым мы успели поговорить по телефону. Увидев меня в новом обличии, он нахмурился, а я растерялась. Узнал он меня или нет? Вскоре выяснилось, что узнал. «Вам придется опознать убитую», – деревянным голосом сказал он. «Я готов», – торопливо заверил Мишка, приткнув меня на единственный стул в длинном коридоре. Они ушли, а я осталась в коридоре, бессмысленно разглядывая пол под ногами. Мужчины вернулись буквально через пять минут. Я вцепилась в Мишкину руку, глядя на него с надеждой. Он отвел глаза и кивнул. «Когда ее нашли?» – спросил Шальнов. «Вчера, ближе к вечеру, в районе деревни Михайлова. Там лесополоса. Ребятня с собакой гуляла. Если б не собака, ее могли бы очень долго не обнаружить». Труп сунули под поваленное дерево и засыпали землей. «Все цело. Ключи, деньги, медицинский полис. По нему и установили личность». «Как ее убили?» – с трудом разлепив губы, спросила я. «Задушили. Несколько дней назад. У меня к вам большое количество вопросов. Например, где вы были в прошлую среду примерно в 10 часов утра?» «Она погибла в это время?» – нахмурился Шальнов. «Боже мой!» – пробормотала я. «Значит, когда я спешила на свидание с сестрой в пригородный универмаг, Катька была уже мертва. Мы опять поехали в милицию, отвечали на какие-то вопросы». И что-то подписывали. Признаться, соображала ее с трудом. Даже плохо помню, что говорила. Одно мне было ясно. Виктор Иванович подозревает нас во всех убийствах, произошедших в городе за последний месяц. Следующие дни пролетели в хлопотах, связанных с похоронами и следствием. Тетка на похороны приехать не пожелала. сославшись на нездоровье и дальнюю дорогу, вот так и вышло. что из родни были только мы с Мишкой. Правда, проводить Катьку собралось много людей, за что я им была очень благодарна. Рыжая Зинка меня не признала. Но мы быстро подружились. Катьку жалели, но при этом намекали, что человеком она была рискованным. Ее ранняя кончина мало у кого вызвала удивление. После поминок, которые проходили в клубе, мы вернулись домой вдвоем с Мишкой. Он был задумчив, я тоже. Разговаривать не хотелось. Я устроилась перед телевизором и тупо взирала на экран, так и не сообразив, что канал вещает на английском. Мишка, заглянув ко мне, выключил телевизор и устроился рядом. «Не плачь», — сказал он тихо, — «чего уж теперь?» «Я не плачу», — ответила я, вытирая слезы. Народ вовсю перешептывался, что Катьку убили неспроста. Лось, сторож, Илья, теперь вот Катька исчезнувший Палыч, и есть о чем подумать. Ты опять? — спросила я, отстраняясь от него. Я тут на карту области взглянул. От деревни, где лоси убили, прямая дорога в город, как раз через это самое Михайлово. И что? А ты подумай. Катька была с лосем. Кто-то навестил их под утро, а через сутки она уже лежала в лесу. Следствием установлено, что она приобрела путевку в дом отдыха, он в 40 километрах севернее, но дорога к нему опять-таки через Михайлову. «Постой, это что же получается? Катька отправилась с убийцей Лоси?» «Точно. Избавившись от одного любовника, она уехала с другим в дом отдыха. Правда, он там не появлялся, по крайней мере, его никто не видел». Но Катька оттуда тебе звонила, это установленный факт. Я Вернулась в город с попутным транспортом, но тут выяснила, что меня выпустили из тюрьмы и решила не рисковать. Скорее всего, убийца повез ее обратно в дом отдыха, чтобы она там пересидела трудное время, а по дороге убил. В доме Лося нарочно оставил ее сумку. чтобы Катьку заподозрили в убийстве бывшего любовника. «Почему ты так думаешь, что нарочно?» «Зачем Катьке две сумки?» «Ведь одну нашли рядом с ней, а другая осталась в деревенском доме, да еще со свидетельством о разводе. Если б детишки труп не обнаружили, менты бы решили, Катька что-то не поделила с любовником и укокошила его, а потом сбежала от правосудия. Соображаешь?» А настоящий убийца гуляет на свободе. Может, Катьки вовсе не было в деревне, когда лоси убили? Была. И убийство это заранее спланировали. Поэтому сестрицы твоей и нужно было алиби. Для того она тебя и вызвала. Но зачем ей убивать лоси? Это может знать только ее сообщник. Она ему доверяла, а он завез ее в лесок и задушил. Вот сволочь! Конечно, особо теплых чувств у меня к ней нет, но такого она не заслужила. Думаешь, милиция во всем разберется? Кто их знает?» – пожал плечами Мишка. «Поймать бы гада, своими руками придушил». Мы подозревали Илью, но он мертв. Кто же тогда этот таинственный убийца? Палыч его наверняка знал, потому и погиб. «Вот что, позвони к этому типу на Пантиаке». «Как там его Аркадий Викторович?» «Пора ему из Праги вернуться». Я вздохнула, набрала номер и через секунду услышала мужской голос. «Слушаю». «Аркадий Викторович», испуганно начала я. «Меня зовут Ольга. Ольга Иванова. Возможно, вы знали мою сестру Екатерину? Она работала в клубе «Лейла» у Юрия Павловича. С Юрием Павловичем я знаком. А в чем, собственно, дело?» Мне необходимо с вами поговорить. Моя сестра погибла, а Юрий Павлович исчез. И чем я могу вам помочь? Это сложно объяснить по телефону. Мы могли бы встретиться. Это действительно очень важно. Честно говоря, не знаю. Ну, хорошо. Кафе «Мечта» вас устроит? Скажем, через 20 минут. Да, конечно, спасибо вам. Я повесила трубку и посмотрела на Мишку. Поедем? «Конечно», — кивнул он. «Этот Аркадий — наша последняя надежда». Аркадий Викторович оказался мужчиной лет сорока, с бородой. Выглядел он весьма солидно и с первого взгляда внушал доверие. Войдя в кафе, я увидела его за столиком в углу. Он сидел с чашкой кофе и выжидающе смотрел на входную дверь. Мы подошли, и я сказала. «Здравствуйте, я Оля, а это муж Екатерины». «Бывший». Аркадий Викторович поднялся, пожал Мишке руку, заметив с улыбкой. «А мы ведь встречались, Михаил Степанович, помните, на дне рождения Кулагина?» «Конечно», — чуть ли не со стоном ответил Мишка. «Как же я...» «Спасибо, что согласились встретиться с нами». Мы устроились за столом, и Мишка коротко изложил нашу историю. Аркадий Викторович слушал внимательно. Потом, вздохнув, провел рукой по своей красивой бороде. «Боюсь, что разговор со мной не внесет ясности во все это. Я действительно заезжал к Юрию, но наша беседа касалась исключительно наших личных дел. И все же, о чем вы говорили?» Благою ненадолго задумался, кашлянул и заговорил. «Вы знаете, что Юрий давал деньги под проценты?» «Конечно». За несколько недель до этого один человек перекупил у него кое-какие долговые обязательства. а Речь шла о крупной сумме. Во вторник утром мне сообщили, что этот человек погиб. Упал с лестницы на своей даче и сломал шею. В городе об этом еще мало кто знал. Но Вот я и заехал к Юрию поделиться новостью. Только и всего. Я был у него несколько минут, ни о чем другом мы не говорили. А что это за человек можно узнать? Конечно, Саврасов Данила Игнатьевич, уважаемый в городе антиквар и знаток искусства. Между нами, говорят, тоже не брезговал расточительством. Ходили слухи, что нажил громадное состояние. И он упал с лестницы, насторожился Мишка. Вы подозреваете? Нет, маловероятно. Ничего из предметов искусства похищено не было. Я его адвокат, и поэтому правоохранительные органы сразу обратились ко мне. А деньги? Вряд ли он хранил их на счетах в Госбанке. Нет, не хранил, но и дома их не держал. Хотя болтали, что у него миллионы в матрасе зашиты. Но это все чепуха. У него в доме даже сейфа не было. Человек, решивший его обокрасть, жестоко бы просчитался. Но В этом месте Аркадий Викторович вдруг нахмурился и спросил. Простите, как вы сказали зовут вашу сестру? Екатерина Иванова. Екатерина Юрьевна? Да, насторожилась я. Невероятное совпадение. Я ведь собирался с ней связаться по поводу завещания. Завещание? Открыл рот Мишка. Да, практически все Данила Игнатьевич оставил своей дочери. Коллекцию монет местному музею. А Ивановой Екатерине Юрьевне, проживающей по улице Комсомольская, дом семь, квартира 3, 30 тысяч долларов. «С какой стати?» – Опешила я. «Ну, думаю, в знак благодарности. Простите, это лишь мои догадки. Я ранее никогда не видел вашу сестру». Мы с Мишкой переглянулись и поторопились проститься. «Подождите!» – заволновался Аркадий Викторович. «Если ваша сестра погибла...» Но мы уже ничего не слышали. «Какая я дура!» Взвыла я, садясь в девятку. «Ведь этот самый, Данила Игнатьевич, звонил Катьке и спрашивал, не изменились ли у нее планы. Он ждал ее на даче». «Конечно, и Зинка говорила про старикашку, помнишь? В тот день, когда я приехала, Катька должна была с ним встретиться». Мишка зло рассмеялся и покачал головой. «Вот почему убили Палыча». «Ну, Катерина». Не тем будь помянуто. В квартире Палыча и в его кабинете убийца наверняка искал бумаги, из которых становилось ясно, кому он передал долговые расписки. «Какие еще бумаги?» – заволновалась я. «Вот что. Сиди в машине, а мне нужно позвонить». «Куда?» «Пора вспомнить о старых связях», – хмыкнул Мишка. «И для начала узнать в точное время гибели этого Данила. Телефон обнаружили по соседству. Шально устал звонить, а я вертелась рядом. Очень много времени он потратил на глупый болтовню, прежде чем сказал. «Вова, у меня вот какая просьба. Несколько дней назад скончался сам Врасов Данила Игнатьевич, антиквар». «Точно», – перебил неведомый Вова. «Только не скончался. Кто-то помог старичку перейти в мир иной». «Сработано под несчастный случай». Можно сказать, виртуозно. Но экспертизу не обманешь. Сначала ему сломали шею, а уж потом столкнулись с лестницей. А тебе зачем? Он моей бывшей супружнице наследство оставил. А когда, предположительно, наступила его смерть? Сейчас скажу. Так, между десятью и одиннадцатью часами вечера. в Прошлый понедельник. Да, так и есть. Теперь... «Точно срослось», — заявил Мишка, вешая трубку. «Что у тебя срослось?» — начала злиться я. «А вот представь себе ситуацию. Живет на свете Катька, жадная до денег, и ничем особо для их приобретения не брезгущая. Заводит себе старикашку в виде старичка-антиквара, который к тому же еще и ростовщичеством балуется. Скорее всего, он не сообщил, что после своей смерти завещал ей деньги». Чтоб любила крепче и раньше времени не сбежала. И вот тут появляется некто, назовем его, Икс. У этого Икса полно долгов, которые от Юрия Павловича перекочевывают к нашему старикану. Долги, как известно, надо платить, а денег по обыкновению взять неоткуда. Вот в умных головушках и зародился гениальный план. Убить старичка, избавиться от долгов и получить наследство. «Ты думаешь, что Катька согласилась на это?» «Уверен. Катька за копейку удавится. А тут слух, что у старичка несметные сокровища в матрасе. Наверняка ребята надеялись сорвать крупный куш. Но старичок был хитер, и денег убийцы не нашли». «Почему ты так решил?» «Потому что в противном случае ни к чему было затевать похищение Ильи. Я не понимаю». «Слушай, как все было». Старичка они приговорили, но следовало позаботиться об алиби. И тут является гениальная идея – выдать тебя за Катьку. Сама Катька едет на дачу, но не одна. Она вряд ли способна сломать мужику шею, даже если он в весьма преклонном возрасте. С ней отправляется лось. У него долгов выше крыши. Терять ему нечего. И Катькина сказка о неслыханных богатствах запала ему в душу. Старичок упал с лестницы, а любовники отправились в деревушку отсидеться. Конечно, лось не знал, что он лишь часть плана и что у Катьки есть еще один сообщник. Лось с горем, что богатство в доме старика не осталось, должно быть выпил. Они поссорились с Катькой, и она его огрела по голове. А может, это сделал появившийся под утро Икс? Потом лося для верности придушили и покинули деревушку. Катька перебралась в дом отдыха, чтобы дождаться встречи с тобой и поменяться местами. А их вернулся в город. И тут вышла накладка. Палыч догадался, что ты это вовсе не Катька. Пение на французском, отказ в интимной близости в туалете, наверняка его озадачили. И вдруг приезжает адвокат благой с сообщением о кончине общего друга антиквара. Палыч мужик сообразительный и на пальцах считать умеет. Он решил прояснить ситуацию и явился к тебе. К сожалению, Икс обретался. По соседству. И чужую деятельность заприметил. Потому и поехал вслед за Палычем. А дальше все просто. Вы поссорились, та грела его лампой. А Икс этим воспользовался. Все бы хорошо, но сразу возникла другая проблема. Катька. «Обвини менты тебя в убийстве или меня, какая разница?» Сразу бы стало ясно, что в клубе в момент кончины антиквара была ты, а не сестра. То есть ее алиби накрылась. А Катька не из тех, кто сядет в тюрьму, благородно промолчав о сообщниках. В общем, ее ждала судьба Лоси. Икс расправился с ней, спрятал тело, подбросил Катькину сумку в дом Лоси, чтобы свалить на нее убийство любовника. но исчезновение Палыча могло вывести ментов на след Икса. Он боится, что остался какой-то документ о передаче его долгов от Палыча к антиквару и лезет в клуб, заодно прихватывает расписки Лося и подбрасывает их ему в квартиру. К этому моменту все невероятно запуталось. Мы занялись расследованием, да и в милиции не все 24 часа в сутки спят. Он чувствовал себя неуютно и наверняка решил сбежать. Избежал бы. Но денег в доме антиквара не оказалось, а с пустым карманом в не с руки. И вот тогда он похищает Илью. Берет выкуп и сматывается. А мы, как идиоты, хлопаем глазами. А зачем у нас стреляли? В первую очередь, чтобы отвлечь наше внимание и спокойно свистнуть денежки. Но, возможно, был еще расчет. «Представь, он нас ликвидировал. Нас, естественно, похоронили. Причем тебя под именем Катьки. Круг замкнулся. Все покойнички помалкивают. Твои дружки хватились бы тебя ближе к сентябрю. И Ольга Иванова числилась бы у метов пропавших без вести. Ты ведь никому даже не сказала, что едешь к сестре. Ну вот и искали бы тебя. Да так и не нашли». Но дети отправились в лес с собачкой и обнаружили Катьку. Не везет нашему Иксу. Постой, Эмма знала, что я вовсе не Катька. Эмма у меня тоже под вопросом. Возможно, Икс считал, что она промолчит о том, что ей известно тем или иным способом. То есть, он и ее задумал убить? Я тебе уже говорил: похищение Ильи с самого начала казалось мне дурацким. Ничего себе возмутилось я, человек погиб. Я имел в виду желание Эммы не везде таскать нас с собой. Точно она нуждалась в свидетелях. Не нравится мне все это. Мне тоже не нравится, вздохнула я. Но кто такой этот Икс? На его роль идеально подходил Илья. Вплоть до мокрых ботинок. Пока ты сладко спала, он съездил в деревню на моей машине и убил Лося. Сопроцентное алиби. Но Илья погиб. Кто тогда? Картежник с большими долгами, имеющий отношение к клубу. И еще. Он был по соседству, когда адвокат Благой сообщил Палычу о кончине антиквара. Что-то заподозрил и начал следить за Палычем. Поехали домой. Воодушевился Мишка. Еще раз позвоним Благому. Зачем? Охмурилась я. Попробуем узнать, не входил ли кто в кабинет Палыча во время их разговора. Мы вернулись домой. И Мишка кинулся к телефону. На счастье, благой был дома. — Аркадий Викторович, еще один вопрос, — возмолился Мишка. — Когда вы к Юрию Павловичу приехали, он был в кабинете один? У него были Дружинины, Эмма Станиславовна, фирма «Интерстрой». Вы ее наверняка знаете. — Да, конечно. Они как раз выходили от Юрия. Признаться, я удивился, увидев их. То есть, я удивился, увидев Эмму. А как Юрий Павлович объяснил ее присутствие? Она расплатилась с кое-какими долгами мужа. Кое-какими? Насколько мне известно, сумма перешла все разумные пределы. Илья погиб, и теперь я могу говорить об этом. Ситуация держалась в каких-то рамках, благодаря его супруге. Она исключительная женщина, и, говорят откровенно, задираться с ней никому не хотелось. А Саврасов Данила Игнатьевич числился среди кредиторов Дружинина. Именно он перекупил большинство его долговых расписок. Зять Саврасова занимается строительными подрядами. Вы понимаете? Разумеется. Спасибо, что согласились ответить на мои вопросы. Не стоит благодарности. «Кстати, мне только что звонили из милиции. Вы были правы в своих подозрениях, собрасывая убили. Так что на вопрос мне теперь предстоит отвечать долго». «Опять дружинин?» Хмуро поинтересовалась я, когда Мишка повесил трубку. «Просто заколдованный круг какой-то», — хмыкнул он, после чего принялся расхаживать по гостиной и свистеть. Я наблюдала за ним без всякого одобрения. «Мишка!» Позвала я где-то через полчаса. «Думаю, мне надо сообщить Виктору Ивановичу об этом антикваре». «Какому? Виктору Ивановичу?» Не сразу понял Шальнов. «Милиционеру, естественно». «И что ты ему расскажешь?» «Что я была Катькиным алиби». «Ага. И тебе сразу припаяют участие в убийстве. Попробуй доказать ментам, что ты знать о нем ничего не знала». Это произвело на меня впечатление. Как ни крути, а выходило, что этого икса придется искать нам самим. Ночью я проснулась от того, что Мишка крутился в постели точно веретено. «Ты не спишь?» – позвала я тихо. «Не сплю», – вздохнул он, – «все думаю». И что надумал? Он включил настольную лампу и по обыкновению принялся бегать по комнате. «Мы вот с тобой исходим из того, что похищение Ильи – дело рук икса». «Это ты исходил?» – нахмурилась я. «Лично я уже ничего не понимаю. У меня от мыслей голова болит Но «Ну, послушать-то ты можешь?» «Конечно, могу». «Так вот, мы исходим из того, что Икс похитил Илью, чтобы получить деньги и смыться. А если это не так? А как? Что, если за всеми убийствами в самом деле стоял Илья? Допустим, а дальше что? А дальше его жена, между прочим, железная леди». Узнает обо всех этих мерзостях. Прибавь еще то, что долги Ильи угрожали его бизнесу. Бизнес это уже серьезно. И леди решает избавиться от муженька. Проделать такое для нее нетрудно, да и опыт есть. Предыдущий супруг тоже скончался скоропостижно и с чужой помощью. Она сама организовывала похищение, вытаращил я глаза. Конечно, Илью убили. А потом разыграли весь этот спектакль. А мы были нужны ей как свидетели. От того она так настойчиво привлекала нас к участию. Двое охранников ее фирмы изображали наших помощников. Почему бы еще двоим не изображать похитителей? Фабрику они знают прекрасно, и разыграли все как по нотам, а стреляли в нас зачем? Для драматичности. Нет, ты подумай. Брезенты этот, деньги, о наличии которых похитители знали точно, и этот канализационный люк. Кстати, стоит мне о нем подумать, как в голове начинает что-то копошиться. Что? — насторожилась я. Это я образно. Будто бы я должен понять или вспомнить. Какая-то догадка одним словом. Никакого другого канализационного люка я не припоминаю, — подумав, заявила я. Допустим, ты прав. И Илью действительно убила Эмма. Что нам это дает? Как что? Должны же мы распутать эти убийства и, наконец, начать жить спокойно. А ты спокойно можешь? Усомнилась я. Еще как могу. Но жить в постоянном ожидании, что вот-вот всплывет где-нибудь труп Палыча, совсем не весело и даже жутко. С этим я не могла не согласиться и загрустила. Мишка перестал бегать, пристроился рядом и обнял меня. Мы притихли. И тут, как по заказу, зазвонил телефон. Я вздрогнула и испуганно посмотрела на Мишку. А он поднял трупу и сказал, «Слушаю». «Михаил Степанович». Голос Эммы звучал глухо. Я торопливо перекрестилась. «Вот ведьма, прости господи. Не успели о ней подумать, а она уж тут как тут, точно ждет. Простите, что так поздно. Вы не могли бы приехать ко мне?» «Сейчас?» – удивился Мишка. — Да, я понимаю. Мне нужно с кем-то поговорить. Это очень важно. — Эмма Станиславовна, я вас умоляю. Мне кажется, я схожу с ума. Мне непременно нужно с кем-то поговорить. Приезжайте, калитка будет открыта. — Если сходишь с ума, надо обращаться в психушку, — проворчал Мишка, вешая трубку. — Как тебе это предложение? — Не знаю, — честно ответила я. — Может, у нее депрессия? Она жаловалась, что у нее нет друзей, смерть мужа и... Илья говорил, она больна. А я думаю, Эмма опасается, что мы что-то пронюхали и решила разведать. В любом случае, надо ехать. Уж очень мне любопытно. Так, телефон держишь под рукой в случае чего. Ты что, один поедешь? Насторожилась я. А вдруг это ловушка? Тем более нельзя ехать одному. И вот еще что. Позвоню-ка я на всякий случай Виктору Ивановичу. Менту? Конечно. Что если мы явимся к ней в дом, а там человек 10 охранников и по совместительству убийц? Мишка подумал и кивнул. Звонок Виктора Ивановича не обрадовал. Судя по голосу, человек, в отличие от нас, крепко спал. Но как только я объяснила, по какой причине звоню, он заметно подобрел. адрес Дружинина я знаю. Встретимся возле бассейна, в квартале от ее дома. Через десять минут мы уже летели с Мишкой по ночному городу, не встретив ни одной живой души. Только сворачивая с проспекта, заметили в свете единственного горевшего фонаря одинокую патрульную машину. «Город точно вымер», – мрачно сказал Мишка, а я подумала. Прекрасная декорация к наступающей развязке. И попыталась решить. Пособна ли Эмма на хладнокровное убийство? Что бы там ни болтал Мишка, Илью она любила. Хотя, конечно, если речь шла о бизнесе, выбор мог быть не в пользу мужа. Бассейн, кивнул Шальнов и я вздрогнула. На стоянке возле бассейна не было ни одной машины. Мишка взглянул на часы. Пора бы твоему Ивановичу появиться. Он не мой. «Твоя была идея позвонить менту?» Тут из-за угла возник луч света. А еще через секунду мы увидели старенькие жигули. Вроде бы шестерку. Они притормозили рядом, и из кабины показался Виктор Иванович. Пересел к нам и сказал, поздоровавшись. «Какие будут предложения?» Мы с Мишкой переглянулись. «Есть мнение, что она сама на тот свет спровадила муженька», вздохнул Шальнов. А, звонок-ловушка. Думаете, вы представляете для нее угрозу? Но ведь зачем-то она позвонила. Может быть, просто нуждается в дружеском участии? Не помню, чтобы мы числились в ее друзьях. Значит так. Идите в дом. Если все в порядке, посигнальте светом. В случае, если сигнала не последуют. В общем, там моя забота. Я буду в вашей машине. Поехали. Виктор Иванович лег на заднем сиденье, и Мишка направился к дому дружининой, остановился возле калитки, и мы с ним покинули салон машины. Калитка была не заперта. Как я и предупреждала, Эмма возле входной двери горел фонарь. Мы шли по выложенным мрамором дорожки и тревожно поглядывали по сторонам. Не знаю, как Мишка, а я отчаянно трусила. Дверь тоже оказалась не заперта. Мы переглянулись, и Шальнов пожал плечами. Она нас ждет. Помедлив мгновение, мы вошли в дом. Эмма Станиславовна, громко позвала я, потому что в таком доме, как этот, искать ее пришлось бы довольно долго. Ответить не пожелали. Я схватила Мишку за руку, а потом пробормотала. Идем сюда. Должны же мы, начал он и замолчал на полусловие. Я проследила его взгляд и кое-что увидела. Кое-что было женской ладонью, с огромным перстнем на указательном пальце. Ладонь покоилась рядом с ножкой кресла. Мы торопливо сделали несколько шагов, обогнули диван и вот тогда увидели хозяйку дома. Она лежала на полу, левая рука ее была откинута в сторону, правая прижата к плечу, шея вывернута. Глаза уставились в потолок. Я сразу поняла, что Эмма Станиславовна мертва. «Нет, это невыносимо», – жалко сказала я, не желая ничего видеть, и торопливо отвернулась. идти в машину», – шепнул Мишка, наклоняясь к очередному трупу. Я бросилась из дома со всех ног. Ночь опять прошла без сна в объяснениях с милицией. «Одно хорошо, что на этот раз у нас был свидетель». И подозревательность в этом убийстве вряд ли кому в голову пришло бы. Эмма была задушена за несколько минут до нашего приезда. Скорее всего, сразу по окончании разговора с нами. Потому что в правой руке она держала телефонную трубку. Лишившись последнего подозреваемого, мы с Мишкой чувствовали себя совершенно потерянными. Трупы прибывали, а до разгадки всего этого кошмара было слишком далеко. Я категорически запретила Шальнову разговаривать со мной на эту тему. И ровно через сутки он держался. То есть говорил о чем угодно, но только не о расследовании, которое мы так неосмотрительно затеяли. Я уверяла себя, что милиция, в конце концов, сможет во всем разобраться, а нам следует запастись терпением. Мишка со мной вроде бы согласился. По крайней мере, по окончании моей речи утвердительно кивнул. На следующее утро часов в десять Раздался телефонный звонок, и мои мечты развеялись как дым. Не ожидая от звонков ничего хорошего, я не стала подходить к телефону, и трубку снял Мишка. На всякий случай я прислушалась к разговору, но кроме Мишкиных «да», «нет» и «хорошо» ничего полезного не почерпнула. Закончив разговор, Мишка спешно оделся и даже не допил кофе. «Ты куда?» – нахмурилась я. Звонил Валера. Помнишь, мы ездили к нему в охранную фирму. Он узнал, что я у убита. Просил приехать. О, Господи, простонала я опять. Мы же договорились. Мишка вздохнул, а я только рукой махнула. И через несколько минут мы уже были в многострадальной девятке. Валера ждал нас в холле. Он поздоровался и пригласил в свой кабинет. Мы устроились возле окна. Он позвонил кому-то по телефону. и обратился к Шальнову. «Сейчас приедет Сережа. У него для тебя кое-что интересное». «Что за Сережа?» – нахмурился Мишка. «Ты его должен помнить. Он с нами на Енисе ездил». «Жихарев?» «Точно. Я тебе рассказывал, что наша фирма занимается не только охраной. Отдел, которым руководит Жихарев, специализируется на расследовании». В этот момент дверь открылась. И вошел молодой человек, несмотря на молодость, почти лысый, в очках с толстенными линзами, и весело нам улыбнулся. Хозяева переглянулись и посмотрели на меня. А Мишка, вспомнив, что с прошлого своего визита сюда я заметно изменилась, торопливо сказал. «Мы друзья, и она в курсе всех проблем». «Отлично», — сказал Сережа, устраиваясь на стуле. «Дело такое». «Дружинина — наша клиентка. Теперь, когда она убита, мы обязаны передать всю имеющуюся у нас информацию милиции. Но сначала из дружеских чувств поделимся ею с тобой». «Давайте», — кивнул Мишка, как видно не ожидая. «От этого ничего хорошего». Первый раз дружинина обратилась к нам год назад. Дело касалось ее мужа. Она подозревала его в измене. «И что, он и изменял?» Конечно, стоило ей уехать по делам. Думаю, результатом исследования она ходу не дала, потому что дружинины продолжили совместную жизнь. Через полгода Эмма вновь появилась у нас. Теперь ее интересовала конкретная женщина – Фокина Алла Сергеевна. Она работает в турбюро «Спутник». Из ее рассказа следовало, что муж намерен с ней развестись из-за этой женщины. А она желала знать – что за штучкой разбила ее семейную жизнь. Она это узнала, но дружинины не разошлись и на этот раз. На днях, уже после гибели мужа, Эмма опять появилась здесь. Ее интересовало, что Илья делал в четверг, 15 июля с трех часов ночи до полудня. И ей он говорил, что провел ночь на даче друга, но она в этом сомневалась. «И что вы узнали?» «Несомненно, одно». Ни у какого друга он не был и ночью находился в городе. По крайней мере, одна из его знакомых утверждает, что, возвращаясь с вечеринки в шесть утра, видела его машину возле городского дворца культуры. «Это в трех кварталах от клуба Лейла», — усмехнулся Мишка. «Точно». «Что еще?» Эмма попросила возобновить наблюдение за Фокиной. «И что?» «Ничего особенного. Девчонка живет обычной жизнью, ходит на работу, встречается с друзьями и ездит отдохнуть на дачу. У нее дом в двадцати километрах от города». «И это все?» Помолчав немного, спросил Мишка. «Все. Мы знаем, что труп Эммы нашел ты. К тому же ты интересовался Ильей. Значит, как-то с этим делом связан. Теперь ты знаешь то, что знаем мы. В двенадцать у нас встреча с ментами. Спасибо, вздохнул Мишка, поднимаясь. От вас позвонить можно? Конечно. Он стал звонить, а я продолжала бездумно сидеть, пока меня не окликнул Мишка. Кому ты звонил? Проявил я интерес уже на улице, понемногу приходя в себя. Знакомому он в милиции работает. Пойдем с повинной, то ли радуясь, то ли печальясь, спросила я. «Тут очень занятная штука вырисовывается. В очередной раз вздохнул Шальнов. Илью застрелили. Две пули в грудь, а потом сожгли до головешки. «И что?» – начала волноваться я. «Сдается мне, застрелили его из моего пистолета». «Вот оно что!» «Вот оно что!» – передразнил Мишка. «Подумай, как это могло произойти, если в тот момент, когда Илью убили, пистолет был у меня». Может, ты все путаешь, и это вовсе не твое оружие? Может быть. Садись в машину, поехали в спутник. У меня там приятель, коммерческий директор. А зачем нам этот спутник? Перестав соображать, что к чему, спросила я. Там работает подружка Ильи, из-за которой он даже хотел развестись с богатенькой женой. А зачем нам его подружка? Ты что, считаешь, что-то она его убила из-за ревности? Он не оправдал ее надежд? «Ты про четверг слышала?» – перебил Мишка. «Эмма нам соврала, когда говорила, что Илья был с ней в ту ночь, когда кто-то проник в клуб и убил сторожа. Ему нужно было алиби, и он его получил. Но Эмма решила узнать правду и...» «И что?» «И поплатилась за это жизнью». «Мишка, я уже ничего не понимаю и, честно говоря, не хочу ничего понимать». Твои друзья встретятся с милиционерами, все им расскажут, идти разберутся. Один раз уже разобрались. Что-то подсказывает мне. Наш пропавший труп наконец нашелся. Я навострила уши, намереваясь как следует выспросить Мишку, потому что труп Палыча меня тоже очень интересовал. Ведь в конце концов все началось с того, что я ударила его лампой. Но тут мы как раз подъехали к зданию. где располагалась турфирма «Спутник». И задать свои вопросы я не успела. «Жди в машине», — сказал Мишка, а я возразила. «Нет, пойду за мороженым. Жара, а мы опять таскаемся в машине по всему городу». Мишка вернулся раньше, чем я. Физиономия его выглядела подозрительно. Он напоминал Добермана, взявшего след. И я сразу поняла, он узнал что это в высшей степени интересное. «Садись быстрее!» – рявкнул он. Я еще дверь не захлопнула, а машина уже сорвалась с места. «За тобой что, черти гонятся?» – сизвила я. Потому что есть мороженое в такой спешке было невозможно. Хуже. Меня терзают смутные сомнения. Своего дружка застал? А как же? И он сообщил мне забавную вещь. Фокина Алла Сергеевна приобрела две путевки в Египет. У нее двухнедельный отпуск. И она решила провести его со своим другом. В Египте сейчас страшная жара. Или там зима, когда у нас лето. С географией у меня проблемы. Там лето, 50 градусов в тени. Но их с дружком, видно, здорово подперло. Короче, вылетел в пятницу, то есть завтра. Я бы ни за что не поехала в Египет в такую жару. Там же пустыня, с ума сойти можно. А куда мы несемся? Догадалась спросить я. сообразив, что мы спускаемся к пристани. «Только не говори, что ты решил заглянуть в Харлей», – насторожилась я. «Нет, я хочу взглянуть на то место, где мы лишились палычи. «Так вот оно, там бензовоз стоял, а здесь мы», – Мишка притормозил, заметив с насмешкой. дружинина в гараже «Фольксваген», а если верить водителю бензовоза по имени Петр». В интересующее нас время он видел здесь фольксваген с аварийным сигналом. Ты хочешь сказать, наш труп вывезли на этом фольксвагене? Неплохая версия. Давай-ка прогуляемся. Достигнув того места, где в прошлый раз стоял бензовоз, Мишка начал вести себя странно. Почесал в затылке и захихикал, притопывая ногой. Конечно, любой мозг не выдержит такого количества трупов, с которыми пришлось столкнуться нам. Мой вот просто отключился и ни на что не реагирует. Но все равно за Мишку мне стало страшновато. И я подергала его за локоть. Канализационный колодец. С прответленным лицом сказал он. С тех пор, как я увидел его на фабрике, он не дает мне покоя. В прошлый раз я его не видел, потому что над ним стоял бензовоз. Стоял, кивнула я. А Мишка наклонился и попытался поднять люк. Ему пришлось вернуться в машину и вооружиться какой-то железякой. Люк, наконец, поддался в сторону. А Мишка начал спускаться по железной лестнице в колодец. «Зачем тебе этот колодец?» Тревожно оглядываясь, спросила я. Колодец оказался неглубоким. Мишка спустился, а его макушка виднелась на уровне асфальта. Потом она исчезла, но я сообразила. Он что-то ищет там внизу. «Ну вот». Заявил он, и в голосе его слышалось удовлетворение. Через минуту Шальнов выбрался из колодца, держа в руках ботинок. Ботинок был из рыжей замши и совершенно новенький. «Не помнишь, во что был обут Палыч, когда наведался к тебе в гости?» — просил Мишка, сидя на асфальте, свесив ноги в колодец. «Не помню», — покачала я головой. «И тут до меня наконец-то дошло. Ты хочешь сказать, что труп Палыча был здесь?» Конечно. Илья следил за угонщиками и, когда труп остался бесхозным, спихнул его в колодец. Нет трупа, нет следствия. Не будь мы такими дураками. Ладно. Моя самая большая головная боль теперь прошла. Подожди. Допустим, Палыч лежал здесь. Но куда же он теперь делся? Убийца решил его использовать. Этот наш кровопийца на редкость изобретательный парень. Перестань говорить загадками, рассослилась я. От загадок ничего не осталось. Нужно найти телефон, срочно позвонить в два места. Куда? настороженно поинтересовалась я. Сначала Валере выяснить, где дача этой Фокиной, а потом в милицию. То, что Мишка решил звонить в милицию, меня ободрило. Так что возражать я не стала. Даже когда позвонив из автомата возле гастронома, Мы, точно угорелые, рванули из города. Деревня Пискарики. Классное название, между прочим. Объясни, пожалуйста, зачем мы туда едем? Вздохнула я. Восстанавливать справедливость, естественно. Где? В деревне? А что там случилось? Там скрывается от правосудия опасный маньяк. Ты боишься маньяков? Я уже ничего не боюсь. А вот и нужный нам поворот. На указателе значилось – Карике 0,5 километров. Асфальтовое шоссе разрезало деревню пополам. Штук 40 деревянных домов, утопающих в зелени. Большой пруд, магазин слева. Так, дом Фокина и третий отсюда. Неплохо выглядит. Домик в самом деле выглядел неплохо. Небольшой, выкрашенный синей краской. С белыми ставнями. Сирень в полисаднике, зеленая лужайка. Мы остановились, не доезжая метров сто до крыльца, и далее пошли пешком. «Похоже, хозяева отсутствуют», — заметил Мишка. «Встал незакрытым, на двери замок. Там еще одна дверь, со двора». Ткнула я пальцем. «Можно пройти через калитку». «А тишина-то какая!» — вздохнул Мишка и добавил нахмурясь. «Хорош, я буду, если в доме никого». «Вот что, возвращайся в машину». «С какой стати?» — удивилась я. А с такой, что в доме прячется маньяк. И неизвестно еще, что ему взбредет в голову. Дом пустой, ты же видишь. Марш в машину, я сказал. Рявкнул Мишка. И по его взгляду я поняла, что лучше ему не перечить. Мишка направился к калитке, а я к машине. Только я устроилась на переднем сиденье, как грохнул выстрел. Меня как ветром сдуло. Со всех ног я бросилась в сторону двора. выстрелы больше не раздавались. Зато послышалась милицейская сирена. И сразу две машины подлетели к дому. Из них выскочили ребята в камуфляже. Но все равно я их опередила. Вопя во все горло. «Мишка!» Но «Ну, чего ты орешь?» спросил он. Я обогнула куст смородины и увидела его. Он стоял, расставив ноги, держа в руках пистолет и улыбался мне. «Ты стрелял?» Просила я испуганно. Нет, вот он. Я перевела взгляд на землю, где в густой траве лицо вниз лежал мужчина. Он поднял голову, а я выторщила глаза. И было отчего. Передо мной лежал Илья Дружинин, живой, здоровый. Ты же погиб, растерянно пробормотала я. Идиотка, хмыкнул он. Если б не ты, какой был план, идиотка? Сам дурак. Обиделась я. К протоколам я уже успела привыкнуть, и на этот раз с задачей справилась блестящим. «Не вертись, вы у нас под ногами, и не запутай все до такой степени, мы задержали бы его гораздо раньше», — сказал на прощание Виктор Иванович. «Как вы догадались, что Илья сам себя похитил?» — решилась спросить я. А расчет Дружинина был верен. Они с Корольковым одного возраста. Одного роста и примерно одной комплекции. Но покойный Юрий Павлович тщательно скрывал одну деталь своей биографии В юности он два года отбывал наказание в колонии. Никто из знакомых об этом не догадывался. Желание придать похищению побольше драматизма сыграло с дружинином злую шутку. Прислав жене палец, он загнал себя в ловушку. Мы установили по отпечаткам, что палец принадлежит Юрию Павловичу Королькову, которого с некоторых пор никто не может найти. А дальше дело техники. Как я узнал, что жена разгадала его игру, нам еще предстоит выяснить. Возможно, Фокина заметила слежку или что-то в этом роде. Дружинин задушил супругу, заодно прихватив драгоценности. Парень ничем не брезговал. Продержаться ему надо было сутки, а там... Господи, почему он это сделал? Покачала я головой. Виктор Иванович пожал плечами. Он любил эту девушку, а жена не пожелала дать ему развод. Возможно, грозила расправой. Прибавьте долги и привычку жить в свое удовольствие. Ему нужны были деньги и свобода, любой ценой. Если надумаешь со мной развестись, повернулся к Мишке, только скажи. На следующий день мы поехали в Кострому забрать мои вещи. и сообщить хозяевам квартиры, что я ее освобождаю. Ну, и еще подать заявление о моем увольнении из школы. От встречи с директором я не ждала ничего хорошего и потому грустила. «Никуда твой Александр Петрович не денется», – видя мою печаль, – сказал Мишка. «Подпишет, как миленький. Я сам к нему пойду. И вообще, работа для женщины не главное». «Ты бы лучше о своей работе подумал», – смыкнула я. А что они ней думать? Приступай с 15 августа. Чего ж с 15, а не завтра? Ну, дорогая, а как же свадебное путешествие? Свадебное путешествие, насторожилась я. Конечно. Кто у нас всю жизнь мечтал о Париже? Конец книги. Читала Татьяна Слепокорова.